Глава четвертая. Полезные знакомства. Убийцы работали быстро и профессионально. Пока трое методично прикончили охрану из остальных машин, судя по отсутствию криков, делали это тихо и эффективно. Четвертый вскрывал перевернутый автомобиль инспектора чем-то похожим на магический резак. Металл плавился под воздействием концентрированной энергии, оставляя ровные алые температуры края. Через минуту, в борту машина зияла дыра размером с человека. Из салона они вытащили мужчину лет 60, Крепкое телосложение, седые волосы, благородные черты лица. Типичный представитель имперской элиты. Без сознания, но дышал ровно. Видимо, только оглушен ударом при аварии. Убийца с длинным клинком склонился над лежащим, его вибрирующее лезвие отсвечило фиолетовым. Поднял оружие, целись прямо в сердце. Я подобрал с тротуара булыжник размером с кулак и швырнул его. Камень попал точно в лезвие в момент удара. Клинок отклонился, пронзив асфальт, в нескольких сантиметрах от тела инспектора. Все четверо синхронно обернулись в мою сторону. Даже через маски чувствовалось их удивление. Кто посмел помешать? «Не думаю, что убивать спящего деда — это верх благородства», — заметил я с ехидной ухмылкой. Секундное замешательство. Они явно не ожидали вмешательства. Потом профессиональные рефлексы взяли вверх. Не сговариваясь, в четверо переключились на меня. Первый атаковал тем самым вибрирующим клинком. Фиолетовое свечение усилилось, лезвие началось давать тонкий, неприятный, воющий звук. Такое оружие могло разрезать даже зачарованную броню. Второй мгновенно исчез, пространственный маг. Но я почувствовал искажение воздуха за спиной и среагировал на его выпад, даже не оборачиваясь. Третий поднял руки, и воздух наполнился десятками ледяных копий, каждой длиной с мою руку. Мак льда, но техника отличалась от того, с чем я сталкивался раньше. Кристаллы были почти прозрачными и летели абсолютно бесшумно. Четвертый начал светиться желтоватым светом. От него исходили волны какой-то странной энергии, от которой моментально закружилась голова. Ментальный маг? Или что-то еще более экзотическое? Интересная компания... Жаль, что времени на изучение их способностей у меня не было. Я принял стойку, которую давно не использовал. Стиль рассеивающегося тумана. Техника, основанная не на грубой силе, а на точности и скорости. Она позволяла наносить множество несмертельных ударов, оставляя противников живыми, но полностью недееспособными. Меч в моих руках стал почти неосязаемым. Не исчез, просто начал двигаться так быстро, что глаз не успевал за ним следить. Техника создавала иллюзию, будто я сражаюсь туманным обломком вместо клинка. Первый удар пришелся по запястью вибромечника. Нерубящий, тычковый. Плоской стороной лезвия. Точно в нервный узел. Рука немела, пальцы разжались, а клинок выпал из ослабевшей конечности. Второй удар, разворочаясь левое плечо, встретил материализовавшегося за спиной мага. Рукоять меча попала ему в грудь. Он согнулся пополам, пытаясь отдышаться. Я тут же схватил его за плащ и с силой опрокинул головой в асфальт. Ледяные копья я встретил в серии круговых движений. Клинок рассекал кристаллы на лету, и они рассыпались искрящейся пылью. Но это была лишь отвлекающая атака. Пока маг льда был сосредоточен на копьях, я сделал выпад вперед и двинул ему рукоядью в височную область. Ментальный маг оказался самым проблемным. Его желтоватое свечение усилилось, я почувствовал, что что-то пытается проникнуть в мой разум навязать сонливость, рассеять концентрацию, заставить споткнуться. Но сто лет войны с демонами научили меня защищаться от ментальных атак. Я мысленно представил стену из черного льда, техника которой научился в боях с суккубами. Чужеродное влияние разбилось о барьер, как волна о скалу. Пока маг пытался понять, почему его заклинание не действует, я завершал комбинацию ударом снизу вверх. Плоская сторона лезвия точно под подбородок. Голова дернулась назад, глаза закатились, и он рухнул без сознания. Весь бой занял не больше 30 секунд. Вибромечник, держась за онемевшую руку, попытался достать запасное оружие левой рукой. Я подошел к нему и слегка ткнул рукоядью в основание шеи, еще один нервный узел. Он осел на тротуар, полностью парализованный, но еще в сознании. «Что ж», — сказал я, убирая меч в ножны, — «Неплохая разминка, хотя в мое время даже демоны-убийцы держались дольше». Инспектор все еще лежал без сознания. Я подошел к нему и звонко, но не сильно шлепнул по щеке. «Хлоп!» Звук получился настолько громким, что несколько прохожих, которые осторожно выглядывали из-за укрытий, аж подпрыгнули от неожиданности. Один мужчина в дорогом костюме так и застыл с открытым ртом, глядя на меня, как на сумасшедшего. «Дедуль», — сказал я ласково, — «не самое время для обеденного сна» не находишь?» Инспектор резко открыл глаза. Несколько секунд моргал, приходя в себя, затем его взгляд сфокусировался на моем лице. «Кто вы?» – спросил он, быстро оценивая ситуацию. Профессиональная привычка – сначала понять, где находишься и кто рядом, потом уже задавать вопросы. «Просто мимо проходил», – пожал плечами я, – «и решил, что вид убийства пенсионера не то, чем бы я хотел закончить свой день». Он сел, потирая ушибленный затылок И окинул взглядом четверых сознания убийц. «Вы их всех?» Начал он осекся, заметив, что они дышат. «Живы?» «Ага то», — кивнул я. «Подумал, что вы захотите с ними поговорить. Мертвые обычно не очень разговорчивы. Кто-то же должен ответить за хаос, устроенный здесь». Инспектор поднялся на ноги, проверяя, нет ли серьёзных травм. Кроме ушибов и царапин, всё оказалось в порядке. «Благодарю», — серьёзно сказал он. «Меня зовут Валериус Крестон». «Торн» представился я. Дарион Торн. Стакан треснул, затем рассыпался, не выдержав давления пальцев Риверса. Осколки со звоном упали на полированную поверхность стола. Селина тут же метнулась убирать обломки, доставая из ящика стола аптечку. «Господин советник, позвольте обработать». «Не нужно». Холодно оборвал ее Риверс, даже не глядя на руку. Кожа на ладони осталась невредимой. Ни единой царапины, хотя стекло было острым. Его тело было намного прочнее обычного человеческого, как никак Риверс оставался охотником. «Каким именно образом покушение провалилось?» — ледяным тоном произнес он. «Говорят, какой-то мечник спас Крестона», — осторожно ответила Селина, заканчивая уборку осколков. Свидетель утверждают, что он в одиночку справился с четверкой наших людей». «Торн!» Риверс скрипнул зубами, чувствуя, как в груди поднимается темная злость. «Мало того, что эта проклятая заноза в заднице разделалась с его лучшим отрядом ликвидаторов, так еще и умудряется оказаться в нужном месте, чтобы разрушить все планы. Как он это делает? Случайность? Или этот человек каким-то образом отслеживает его действия?» «План был убить Крестона до того, как он доберется до гильдии», — мрачно сказал Риверс. «Теперь, когда он прибудет сюда, убрать его будет намного сложнее». После покушения он усилит охрану, станет осторожнее. Риверс постучал пальцами по столу, отбивая какой-то размеренный ритм, чтобы успокоиться. — Придется ограничиться документами против остальных советников, — продолжил он. — Вальдрона, Маргейма, Кейна. Доказательства их коррупционных связей достаточно убедительны, но нужно подумать, что делать дальше с инспектором. — А если Торн расскажет инспектору, о связи между покушениями он ничего не знает», — резко перебил Риверс. «Для него это была случайная встреча». Селина кивнула, делая пометки в планшете. «Господин Риверс», — мягко сказала она, решив, что положительная новость поднимет его настроение. «Популярность вашего брата Леона среди охотника выросла на 20 пунктов. Пресса превозносит его, как ледяной щит города, а его слово в сообществе охотников теперь имеет серьезный вес». — Превосходно! Леон будет поддерживать своего старшего брата. А за ним пойдет большинство охотников. Когда я стану главой Совета, у меня будет не только административная власть, но и поддержка самых влиятельных боевых магов Империи. Риверс подошел к окну, откуда был виден главный вход в гильдию. — Все идет по плану, — пробормотал он. — Просто немного медленнее, чем хотелось бы. Ресторан «Золотой дракон» был явно не из дешевых. Хустальные люстры, мраморные колонны, официанты в белоснежных мундирах, заведения для имперской элиты. Я бы предпочел что-то попроще. Но разве откажешь пенсионеру, который так настойчиво просил возможности отблагодарить за спасение?» Валериус сидел напротив меня, время от времени потирая ушибленный затылок. Выглядел он намного лучше, чем полчаса назад, когда лежал без сознания на тротуаре с клинком у горла. «Виновники схвачены!» Сообщил он, убирая телефон в карман Мои люди их допросят Хотя сомневаюсь, что они много расскажут Наемники через подставных людей Поинтересовался я, разрезая кусок мяса Раз уж пригласили, то и заказ я сделал соответствующий Определенно И что интересно, согласно нашей базе данных Таких людей не существует Поддельные документы, стертые магические отпечатки Кто-то очень тщательно их подготовил Валериус отпил глоток вина, задумчиво нахмурившись. — Кстати, — сказал он, — меня удивляет одна вещь. Согласно записям гильдии, вы — охотник ранга, Но четверо убийц, с которыми вы справились, обладали способностями не ниже б-ранга. — Я просто неплохо сражаюсь, — пожал плечами я. — Видимо, так, — усмехнулся инспектор. — Хотя такое несоответствие встречается редко. Он явно хотел расспросить подробнее, Но решил не продолжать. К тому же я его спас, какие уж тут допросы. «Знаете», — сказал Валериус через некоторое время, «мне нравится, что вы не пытаетесь произвести на меня впечатление. Обычно люди либо восхищаются моим прошлым охотника, либо рыболепствуют из-за нынешнего положения». «А чего мне рыболепствовать, дед?» — усмехнулся я. «Ты пенсионер, я уважаю старших, а в остальном неважно». Вместо оскорбления Валериус рассмеялся. «Искренне и тепло». Ха -ха, «Именно!» — воскликнул он. «Вот именно такого отношения мне и не хватает. Все кругом, господин инспектор, да ваше превосходительство. А вы, Дарион, просто говорите, что думаете». «Обычно это приносит мне неприятности», — признался я. «Зато честно. Ладно», — Валериус наклонился вперед. «Как я могу отблагодарить вас? Не люблю быть должником» а влияния у меня достаточно, чтобы решить большинство проблем. Я задумался. В целом, мне ничего не нужно было. Разве что решить пару проблем с этими идиотскими бумажками. «Было бы неплохо разморозить мою лицензию охотника», — сказал я наконец. «Ее заблокировали после того, как кто-то послал ко мне в разлом убийц. Бюрократия, что бы я!» Валериуса чуть челюсть не отвисла от моих слов. «Да, забавный старик, и главное, что действительно сильно это чувствовалось». «Подождите!» — медленно произнес он. «Кто-то подослал к вам убийц, и вы их... убили?» «Ну да. Либо они, либо я. Тут же выбираться не приходится». «А гильдия заморозила вашу лицензию за самооборону?» «За то, что вошли пятеро, а вышел один», — уточнил я. «Точнее, шестеро, если по документам». Валериус спотер переносицу, явно пытаясь переварить информацию. «Обещаю разобраться», — сказал он наконец. «Это вопиющее нарушение процедуры». «Еще что-нибудь?» «Да», — кивнул я. «Хотелось бы защиты для Академии Арканум Нокс от кланов. Там недавно сменилось руководство, и некоторые влиятельные семьи могут попытаться помешать». «Арканум Нокс?» — удивился Валериус. «Честно говоря, я думал, что она уже закрыта. Последние годы о ней ходят лишь плохие слухи». «Новое руководство намерено все исправить», — сознанием дела заявил я. «Это сущая мелочь», — пожал плечами инспектор. «Я могу наложить на Академию свою личную защиту. Кланы не посмеют связываться с заведением под императорским патронажем». «В таком случае», — улыбнулся я, поднимаясь из-за стола, — «никакого долга нет. Рад был побеседовать. Удачи». «Подождите», — Валерий устой встал. «Может быть, вы хотите что-то еще? Повышение ранга? Место в гильдии? Я могу!» «Не нужно, дед. Лучше отдохни. Травма головы, они, знаешь ли, требуют хорошего сна», — помахал рукой я. «Всего хорошего». И направился к выходу, оставляя задачного инспектора за столом. Валериус Крестон проводил взглядом удаляющегося Дариона, размышляя о странной встрече. За свою долгую карьеру он научился читать людей, и этот молодой охотник его заинтриговал. Во-первых, сила. Справиться в одиночку с четверкой профессиональных убийц мог далеко не каждый. Даже многие оранговые охотники в такой ситуации предпочли бы отступить. Во-вторых, характер. Далее он мог попросить что угодно. Власть, деньги, влияние. Место в Совете Гильдии. Валерий специально сделал такое предложение, чтобы посмотреть, каков этот человек на самом деле. Жадный, амбициозный или просто практичный. Но Торн лишь попросил разморозить лицензию, то, на что имел и так полное право. И защиту для какой-то захудалой академии. Арканум Нокс имел длинную историю, но сейчас это был скорее памятник прошлому, чем действующее учебное заведение. Странный выбор. Либо Дарион Торн был редким альтруистом, либо у него имелись свои неочевидные мотивы. Валериус склонялся ко второму варианту. Слишком уж профессионально тот действовал в бою. «Интересный экземпляр, пробормотал инспектор. «Определенно стоит держать его в поле зрения». Он достал телефон и набрал знакомый номер. Ларс, Это Валериус. Нужно собрать досье на одного местного охотника. Дарюн Торн, Царанг. Все, что сможешь найти. Прошлое, связи, финансы и дать знать, если он появится в сводках происшествий. Да, это связано с сегодняшним покушением. Спасибо». Убрав устройство, Валериус поднялся из-за стола. Пора было добираться до гильдии. Совет ждал его доклада, а у него имелись серьезные вопросы к деятельности некоторых его членов. Главное здание гильдии охотников встретило императорского инспектора с подобающими почестями. Еще у входа его ожидала делегация старших сотрудников, все в парадной форме и с торжественными лицами. «Ваше превосходительство!» Первым поклонился управляющий делами гильдии мужчина с залысинами. «Для нас большая честь принимать вас в наших стенах». «Господин инспектор», — подхватил другой чиновник, — «все готово для вашего визита. Документы систематизированы, отчеты подготовлены». «Добро пожаловать», — хором произнесли остальные. Валериус кивнул, привычно принимая почести. За долгие годы службы он научился отличать искреннее уважение от служебного раболепства. Здесь явно превалировало второе. Путь к залу заседаний совета сопровождался непрерывными поклонами и заверениями в преданности. Сотрудники гильдии расступались перед ним, словно море перед кораблем. Некоторые даже фотографировали, видимо, для семейных архивов. «Инспектор Крестон!» – воскликнул один из молодых охотников в коридоре. «Я изучал ваши отчеты в разломе «Кристальные лабиринты». Это настоящий шедевр тактического анализа». «Спасибо!» — улыбнулся Валериус. — Искреннее восхищение всегда приятнее формальностей. У входа в зал заседания его встретили члены совета. Все выказали подобающее уважение. Поклоны, приветствия, заверения в готовности к сотрудничеству. В особенности Вальдрон с Маргеймом. Риверс Монтельяр держался несколько особняком. Тоже уважительно, но более сдержанно. Будто соблюдал протокол, но без особого энтузиазма. — Господин Монтельяр! кивнул ему Валериус. «Как дела с новым координационным отделом?» «Превосходно. Просто превосходно», ответил Риверс ровным тоном. «Эффективность мониторинга разломов выросла. Время реагирования сократилось вдвое. Но пока рано говорить об этом, ведь отдел работает совсем недавно. Возможно, в нем потребуются изменения, чтобы добиться большей результативности». «Впечатляющие результаты. Хотелось бы ознакомиться с вашей работой поближе». «Конечно». «Прошу следовать за мной». Риверс повел делегацию по коридорам гильдии к недавно созданному централизованному координационному отделу. Валериус официально прибыл сюда для проверки дел гильдии по поручению императорского сената. Рутинная процедура, которая проводилась раз в несколько лет. На самом деле его вызвали жалобы трех советников на действия Риверса. Вальдрон, Утверждали, что их коллега превышает полномочия и концентрирует в своих руках слишком много власти. Но это знали только сами заявители, остальные считали визит обычной инспекцией. ЦКО произвел впечатление. Огромный зал, заполненный рядами мониторов и операторских мест. Десятки сотрудников круглосуточно отслеживали энергетический фон столицы и окрестностей, реагируя на малейшие аномалии и тут же принимали решения. «Каждый монитор отвечает за определенный участок территории», — объяснял Риверс, проводя экскурсию. «При появлении новых разломов система автоматически классифицирует их по рангу опасности и выдает рекомендации по составу экспедиции». «Очень современно», — одобрил Валериус, наблюдая за работой операторов. «Раньше новые разломы проходили слишком долго процедуру анализа и передачи кланам», — продолжил Риверс. «Часто слишком поздно». Теперь мы можем отреагировать в течение часа с момента появления и быстро передать разлом охотникам». На центральном экране отображалась карта столицы и прилегающих территорий. Зеленые точки отмечали стабильные разломы под контролем гильдии. Желтые, требующие наблюдения. Красных, к счастью, не было. «Система работает безупречно», — заметил Валериус. «Сколько новых разломов было обнаружено за последний месяц?» «Восемнадцать», — ответил один из операторов. Все классифицированные, либо закрыты, либо взяты под контроль, и там уже идет сбор ресурсов для выполнения имперских заказов». «Отличные показатели!» Валериус уже собирался задать еще один вопрос, когда тишину с зала разорвал резкий сигнал тревоги. Мониторы в левой части помещения одновременно окрасились красным цветом, а из динамиков понесся неприятный воющий звук. «В чем дело?» – резко спросил Риверс, подбегая к пульту управления. Старший оператор, пожилой мужчина с седой бородой, лихорадочно проверял показания приборов. «Зафиксирован особо опасный разлом оранга», — доложил он, не отрываясь от экрана. «Плотность энергии...» «О, боги! Такого не было последние лет шесть!» «Координаты!» — потребовал Риверс. «Северо-восточная окраина города. Расстояние до ближайшего жилого квартала два километра!» Риверс начал отдавать команды. «Связаться с ближайшими группами, подготовить эвакуацию...» «Оцепить территорию». Валериус наблюдал за происходящим с профессиональным интересом. Слаженность действий впечатляла. Каждый знал свои обязанности и выполнял их без суеты. «Господин советник!» Оператор поднял голову от экрана, его лицо было бледным. «Есть еще кое-что!» «Говорите!» Нетерпеливо бросил Риверс. «Энергетическая подпись этого разлома, она полностью соответствует разлому забытой глубины!» Воцарилась мертвая тишина. Валериус почувствовал, как холодок пробежал по спине. Он хорошо помнил тот разлом, один из самых опасных и загадочных за всю историю гильдии. Риверс застыл, как статуя, его лицо стало словно восковым. Это невозможно, прошептал он. и глубины были закрыты пять лет назад. Тем не менее, энергия идентична, настаивал оператор. Система проверила трижды. Совпадение составляет 98%. Валериус шагнул к пульту. Его опытный взгляд скользил под данным на экранах. Плотность энергии, спектральный анализ, пространственные искажения – все указывало на появление чего-то исключительно опасного. Забытые глубины были закрыты после того, как экспедиция, где участвовал сам Риверс, понесла тяжелые потери. Из 30 участников выжили только трое. Остальные погибли. И теперь этот проклятый разлом появился снова.